Глава восьмая. Смерть Фрунзе. Мы живем в совершенно удивительное время. 30 последних лет фигура легендарного красного командира, одного из творцов победы большевиков в гражданской войне, сама по себе никого не интересует. Все рассуждения только о том, как все-таки умер Фрунзе, есть ли в этом вина товарища Сталина, и что было бы, если б Фрунзе не умер. Пострадал бы он в годы репрессий 37 38 годов, Или наоборот, сидел бы в военном трибунале, вынося смертные приговоры? Отразил бы немецкую агрессию в июне 41 -го года? Или разделил бы судьбу других прославленных командиров эпохи гражданской войны, которые оказались патологически неспособны воевать в изменившихся условиях? Именно об этом сегодня говорят всякий раз, когда речь заходит о Фрунзе. Я уже молчу о том, что, по-моему, последняя его биография выходила, когда я еще в школе учился, то есть в конце 80-х годов. Нынче фронт не в частей. Но у школы все обсуждают загадку его смерти, давайте поговорим и об этом. Хотя лично мне кажется, что здесь просто нет предмета для фундаментального исследования. Нет никакой тайны. Итак, 29 октября 1925 года. Место действия – Солдатенковская больница города Москвы. На часах 12 часов 40 минут. Бригада опытных хирургов приступает к рутинной операции на брюшной полости у очередного больного. Под наркозом он будет 1 час 5 минут, потом придет в себя, будет чувствовать себя слабым, но при этом показательно бодрится. В 5 утра 31 октября, то есть спустя двое суток, он неожиданно пожалуется на сердце, потеряет сознание и через 40 минут умрет. Казалось бы, по меркам тому времени рядовой случай. Такое бывало, причем многократно. Медицина вообще не всесильна, а в ту эпоху даже антибиотиков не было. И все было бы ничего. Никто бы внимания не обратил на этот случай, если бы умер какой-нибудь ебардей Кузьмич Квачкин. На беду это оказался герой гражданской войны, председатель Реввоенсовета и народный комиссар по военным и морским делам Советского Союза Михаил Васильевич Фрунзе. Естественно, слухами земля полнится. И полнится она стала тут же. Кто во всем виноват? Ясное дело Троцкий. Именно Троцкого фронт сменил на посту председателя Реввоенсовета в январе 1925 года, так же, как и на всех прочих постах. Первые слухи были именно такими. Потом, уже во времена Хрущева, в народном сознании укоренился миф, что в смерти легендарного командарма виноват лично Сталин. Даже приводилось доказательство в виде повести непогашенной Луны. А в качестве железного аргумента говорили, Эту же книгу изъяли через два дня после публикации, автора расстреляли, значит, он знал правду. Выходит, точно не обошлось без Сталина. Говорили, что первая репетиция Сталина по уничтожению соратников – это как раз Фрунзе, потом в качестве генеральной репетиции – Киров. Потом уже наступают 37 38 года, когда всех, кого только можно, расстреляли, уничтожили, сгноили в ГУЛАГе и так далее. Не очень, правда, понятно – Кто же тогда воевал в годы Великой Отечественной войны? И откуда взялись еще 27 миллионов бесценных человеческих жизней, которые мы потеряли в борьбе с нацизмом? На этот вопрос изобличители политики Советского Союза в 30-х годах в принципе не хотят отвечать. Но речь сейчас не об этом. В обществе с тех самых хрущевских времен укоренилось абсолютное представление, что здоровый как буйвал Фрунзе, сам ложиться в больницу не хотел. Его туда почти насильно притащили злые чекисты, Дальше врачи-вредители, по указанию Сталина, зарезали знаменитого красного командира. Нанесли тем самым непоправимый урон рабоче-крестьянской Красной Армии и всей обороноспособности страны. Достоверное в этой истории действительно есть, кто бы спорил. Достоверно, что Михаил Васильевич Фронзе – герой гражданской войны, и он на самом деле скончался в больнице после операции. Эти два факта сомнению не подвергаются. А теперь давайте поговорим о том, что всему этому предшествовало. Дело в том, что Михаил Васильевич Фрунзе вовсе не был здоровым, как буйвол. Скорее, напротив, он давно испытывал серьезные трудности со здоровьем. Еще в октябре 1905 года при аресте казаки серьезно повредили молодому большевику левый коленный сустав. Именно по этой причине потом в дальнейшем у Фрунзе регулярно случались вывихи. На каторге, куда он был отправлен по итогам своей революционной деятельности, Фрунзе заработал туберкулез и язву желудка, которые преследовали его всю оставшуюся жизнь. При этом надо понимать, что в местах не столь отдаленных Фрунзе провел не 25 суток, как некоторые нынешние революционеры из Фейсбука, а целых 7 лет. В тяжелых условиях и почти без медицинской помощи. Это не могло не сказаться на его здоровье. В 1916 году ему не слишком хорошо сделали операцию по удалению аппендицита. И апогей, так сказать, неприятностей со здоровьем – финальная сюита. Это гражданская война. Сначала контузия после разрыва авиабомбы, потом пуля, выпущенная махновцами, он был ранен в бок. В том же самом 1925 году, ставшем последним в жизни прославленного красного командира, Фрунзе дважды попадал в автокатастрофы, что здоровье ему тоже не добавило. Именно по этой причине Совнарком постановил немедленно отправить его на отдых в Крым, где он тут же подхватил гриб. Фрунзе сам писал незадолго до роковых событий, что у него семья какая-то трагичная. Супруга была больна туберкулезом и уже не вставала на тот момент с постели. Все вокруг больны. Какой-то непрерывный лазарет. Это к вопросу, что абсолютно здорового человека взяли и насильно отправили в больницу. Мягко говоря, здоровье у Фрунзе было расшатанное. После того, как он подхватил грипп в Крыму, его срочно эвакуировали обратно в Москву. Сначала в Кремлевскую больницу, потом в Солдатенковскую. Кстати, если кто не знает, Так в то время называлась Боткинская больница, то есть знаменитое на всю страну лечебное учреждение. И не какой-то сельский коновал занимался лечением прославленного красного командира, а лучшие врачи СССР. При осмотре больного выяснилось, что на протяжении 10 лет у Фрунзе были кишечные кровотечения и боли в области 12-перстной кишки, в результате чего он в последние годы проводил много времени в кровати. С такими болезнями действительно тяжело проявлять активность. Но стране-то он нужен бодрый, энергичный, нужен тот Фрунзе, которого знали по гражданской войне. Поэтому специальный консилиум врачей под председательством Народного комиссара здравоохранения Симашко постановляет. Налицо картина язвенного процесса в области двенадцатиперстной кишки, угрожающего как повторными кровотечениями, так и прободением самой язвы. Надо лечить, как же иначе. Чтобы спасти жизнь легендарного командующего, были привлечены лучшие медики Советского Союза. Операцию проводил хирург Розанов, тот самый, который извлекал из Ленина пулю, выпущенную Фанни Каплан. Ассистировали ему не какие-то доктора-недоучки, а профессора Греков, Мартынов, Обросов. Каждый из этих людей имел собственную научную школу, каждый из них был блестящим специалистом. Анестезиологом был Алексей Очкин, один из выдающихся врачей той эпохи. Его потом будут обвинять, что он неправильно дал наркоз, мол, Фрунзе умер от смеси эфира и хлороформа. Нормальная практика. У нас гениев как-то не очень любят и с удовольствием обвиняют. Все же знают, как подло, цинично и гнусно загнали абсолютно здорового человека под нож. И дальше эскулапы-канавалы с удовольствием его зарезали. Логика понятная. Но мы с выводами-то торопиться не будем. Вскрытие тела Фрунзе осуществил виднейший советский патологоанатом абрикосов, Кстати, именно он в 1924 году занимался вскрытием тела Ленина. Что же он написал в заключении? Заболевание Фронзе, как показало вскрытие, заключалось, с одной стороны, в наличии круглой язвы 12-перстной кишки, подвергшейся рубцеванию. С другой стороны, в качестве последствия от бывшей в 1916 году операции удаления аппендицита, получился старый воспалительный процесс брюшной полости. Операция, предпринятая по поводу язвы, Вызвало обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой острый упадок сердечной деятельности и смертельный исход. То есть, если кто-то не понял, Фрун залечили от одного, но, к несчастью, умер он от другого, от некачественно проведенной когда-то операции по удалению аппендицита. Язва-то у него зарубцевалась, воспаление было в другом месте. Словом, из этого заключения следует, что врачи в принципе не имели понятия, чем болел Фрунзе. С другой стороны, а как они должны были это узнать? Рентгена тогда еще по сути не было, не говоря уже про УЗИ и компьютерную томографию. Судить они могли только со слов самого Фрунзе, но я сомневаюсь, что великий русский революционер был настолько подкован в медицине, что мог легко и непринужденно объяснить, где и какой у него воспалительный процесс. Я повторяю, на тот момент Фрунзе был очень серьезно больным человеком. Он сам признавал в собственных письмах, что именно таким себя чувствует. Говорить, что вот значит отправили здорового человека под скальпель, зарезали, а во всем виноват, конечно, товарищ Сталин, это верх наивности. Если бы Фрунзе, допустим, не лечили, то есть не положили бы его тогда в больницу, он бы умер вне больницы, ровно от того же самого. И кто тогда был бы виноват? Наверное, опять лично Сталин потому что не уследил за здоровьем Фрунзе, не дал госпитализировать тяжело больного человека. То есть, в любом случае, он виноват. История болезни Фрунзе теперь уже точно не является никакой государственной тайной. Наипрекраснейшим образом все документы опубликованы в середине 90-х годов. Но никого же это не волнует. Никто не обращает внимания, что там написано. Недоразвитие аорты и крупных артериальных стволов, рубец стенки живота в правой повздошной области. Именно вот эти болячки совершили выстрел в сердце прославленного красного командира, когда он отходил от наркоза. Ладно, с болезнью будем считать разобрались. Ну а что Сталин? Он действительно 29 октября заезжал в больницу и оставил красному командиру записку. Она, кстати, достаточно трогательная. Вот что он писал. «Дружок, были сегодня в 5 часов вечера у Разанова я и Микоян. Хотели к тебе зайти, не пустил язва. Мы были вынуждены покориться силе». «Поскучай, голубчик мой! Привет, мы еще придем! Мы еще придем! Коба!» Новое поколение конспирологов утверждает, что таким образом Сталин пытался создать себе алиби и показать Фрунзе, как он о нем заботится, хотя на самом деле судьба его уже решена. Нет, я вовсе не хочу сказать, что Сталин был белым и пушистым. На многочисленных списках врагов народа из старых революционеров стоит его резолюция. Стоят резолюции многих других деятелей той эпохи. Все это было. Но было в 1937 году, а не в 1925. Вообще, 1925 год, с этой точки зрения, это еще относительное вегетарианство. Гайки начнут закручивать попозже, в 1929-1930 годах. Просто разберем политическую ситуацию на тот момент. Был ли смысл Сталину убирать Фрунзе? Его ведь только-только поставили на место Троцкого. В армии явно все оживились. Убрали экстремиста Троцкого, убрали Склянского сейчас будут наконец наводить порядок рукой Фрунзе. Какой смысл был Сталину сначала протаскивать кандидатуру Фрунзе на этот пост, а потом тут же убивать? Зачем? По логике, если Фрунзе представлял для Сталина опасность, то на эту знаковую должность генеральный секретарь вполне мог протащить горячо любимого всей страной красного командира Ворошилова или лихого командарма Буденного, ничуть не менее знаменитого. Кстати, именно Ворошилов заступит потом на пост Народного комиссара обороны СССР. В отличие от Троцкого, Фрунзе не считал себя гением революции и вполне спокойно подчинялся партийному руководству. Все герои гражданской войны на тот момент подчинялись. Недовольство партийной линией они начнут высказывать в начале 30-х, а не в 24-25 годах. Назначать Фрунзе наркомом только для того, чтобы через 6 месяцев его ликвидировать на операционном столе, Получается как-то сложно и нелогично. Ладно, давайте допустим, что да, товарищ Сталин злыдень, каких мало. Все знал, все предвидел. Такой у него гениально уголовный склад ума. Тогда ему наоборот надо было ничего не делать, не настаивать на перевозке Фрунзе в московские больницы. Просто занимался бы обычной текучкой, и через какое-то время Фрунзе пришлось бы хоронить в кремлевской стене, рыдать на его похоронах, мол, не выдержало здоровье еще одного пламенного революционера, и великого организатора побед Рабочей Христианской Красной Армии. Повторяю, что Фрунзе очень плохо себя чувствовал в последнее время, знали многие. Это не являлось тайной. Он не очень хорошо себя чувствовал еще в годы Гражданской войны. После семи лет на каторге, после того, как рядом взрывается авиационная бомба, тебе стреляют в бок, у тебя проблемы с суставами, с легкими, с желудком, это не скроешь. Больше того, у Сталина есть прекрасный повод для отвода кандидатуры Фрунзе. Мол, есть вполне здоровый Ворошилов, Буденный, давайте назначим их. А нашего любимого Михаила Васильевича побережем, дадим ему выздороветь. Ведь потом, когда Ворошилова назначили на место Фрунзе, никто не протестовал. Все же понимали. Тоже герой гражданской войны, настоящий пламенный большевик, образец для подражания, кумир миллионов рабочих и крестьян. Зачем, еще раз спрошу, нужна была такая сложная схема ликвидации? Ни один человек из современных конспирологов, полагаю, на этот вопрос не ответит. Гораздо проще бездоказательно твердить, что Фрунзе, значит, устранили первым, а потом казнили всех – Тухачевского, Гомарника, Уборевича, Якира и остальных краскомов. Правда, возникает другой вопрос. А с чего, господа конспирологи, вдруг решили, что в 1937 году Тот же самый Фрунзе не мог бы возглавлять военный трибунал по поводу того же маршала Тухачевского. Первоконники прекрасным образом участвовали в трибуналах, это всем известно. Да, конечно, Фрунзе вполне мог оказаться на скамье подсудимых по делу о заговоре в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии, это правда. Шансы здесь 50 на 50. Но говорить со стопроцентной убежденностью, что если бы Фрунзе пережил 25-й год, то в тридцать м бы его точно расстреляли, я не стану. Вопреки расхожему мнению, очень многие герои гражданской войны те репрессии вполне себе пережили. Кроме того, отношение Фрунзе к красному Бонапарту Тухачевскому было, мягко говоря, сложное. Вряд ли бы он с большой охотой кинулся в его заговор. Да и какое здоровье было бы у легендарного командира в 1937 году, если он разваливался уже в 1925? Оставался бы он кому-нибудь интересен как политическая фигура, Или его знали бы лишь как почетного обитателя большевистских санаториев? К вопросу о героях гражданской войны. Все почему-то помнят Буденного и Ворошилова. Остальных вроде бы не осталось, истребили. Но давайте вспомним, к примеру, генерала Апанасенко, героя гражданской войны, героя Великой Отечественной войны, трагически погибшего на Курской дуге. Он первоконник, вполне себе пережил 37-й год, как и десятки других людей а полковник русской императорской армии, будущий маршал советской армии Шапочников. Ровно такие же шансы были у Фрунзе. Тем более он со всех точек зрения считался противником Троцкого. Именно по этой причине-то его сделали главой Реввоенсовета и Народного комиссариата по военным делам. По сути, Фрунзе был одним из главных критиков Троцкого. Вот чем он был ценен и важен Сталину. Его смерть не принесла генеральному секретарю никаких политических дивидендов. Напротив, только создала новые проблемы. Понятно, обвинить можно любого – Сталина, Кагановича, Микояна, Молотова, Ворошилова. Но никому из них смерть Фрунзе не была нужна в принципе. Фрунзе нужен был им живой, чтобы с его авторитетом навести порядок в рабочей крестьянской Красной Армии, которая после гражданской войны была вовсе не такой несокрушимой и легендарной, как сегодня принято считать. Проблемы, которые потом преследовали Красную Армию вплоть до 1942 года, зародились именно тогда, в 21, 22, 23 годах. Это как раз в чистом виде плоды деятельности Троцкого, который рассматривал Красную Армию как полинницу дров, которые нужно побыстрее закинуть в топку мировой революции. Строительство социализма в одной отдельно взятой стране? Глупость, по его мнению. Строительство крепкой армии? А зачем, если мировая революция все равно повернет все по-своему? Неинтересно Троцкому заниматься одной страной, не тот масштаб. Словом, пока Троцкий теоретически обосновывал победу коммунизма во всем мире, реальные проблемы армии множились. Избавиться от них удалось уже только в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что либеральным историкам рассуждать об этом неинтересно. Гораздо проще же постоянно твердить, что Сталину обязательно нужно было убить Фрунзе. Отсюда можно сделать блестящую догадку, что Сталин и Ленина-то убил, скорее всего. Как убил многих других видных большевиков. Например, лично толкнул под колеса грузовика Каму, лично выстрелил в Котовского. Кого еще? Товарища Артемова, можно вспомнить. Тоже, по мнению многих, ликвидирован лично Сталиным. Все чистая конспирология, глупости и элементарная историческая малограмотность. Уговаривать всех этих людей почитать какие-то сборники документов я даже не стану, потому что это бесполезно. Пусть верят, что было именно так. В конце концов, можно верить, что Земля плоская и стоит на спине слонов. Конечно, от этого она плоской не станет, но на чувство веры правда повлиять никак не может. История это неоднократно доказывала.